6 Эбреля. На закате. События потихоньку входили в колею. Чем больше проходило дней тем легче и одновременно тяжелее становилось. Мне открылись некоторые воспоминания Гвендолины, и я, наконец, начала ориентироваться в необычном мире, где оказалась». Бреор не солгал. Здесь действительно не любили чужимирцев, но с удовольствием использовали их технологии, если могли до них дотянуться. Скорее всего, если выплывет правда о том, кто я, меня будет долго и с наслаждением допрашивать служба имперской безопасности. Можно посчитать, что Бреор даже оказал мне услугу, скрыв факт моего попаданства. Однако благодарности за это я не испытывала просто изучала блокнот Адели, ложилась спать с рассветом, вставала на закате и жила лунными ночами, как и остальные маги. В быту ориентировалась без проблем. Очень многое казалось похожим и привычным, разве что светильники работали не от электричества, а от магии. Единственно непривычным казался вес вещей. Их тут изготавливали добротными и массивными – Даже вилки с ложками были крупнее и тяжелее привычных. Практически любой предмет, будь то книга, тарелка, табуретка или даже баночка для крема, были сработаны словно на века. Двигать стул за столом приходилось с усилием, но постепенно я привыкла и даже полюбила эту особенность. Ирвин показал себя примерным пациентом. Не капризничал, не жаловался – соблюдал все рекомендации и мужественно терпел промывание. Рана с каждым днем становилась все чернее, а по его глазам расплывались темные пятна. Как-то он мимоходом обронил, что из-за них теперь видит мир в черно-сером цвете, и я закусила губу, чтобы не расплакаться от сочувствия. Нужно было признать, что я переоценила свои силы. Мне не удавалось ни оставаться к Ирвину равнодушной, ни верить в то, что надежда на исцеление все же есть. Ячер почти перестал появляться, проводил время в библиотеках и архивах, искал подсказки, но не находил. Все указывало на то, что Ирвин обречен, и это причиняло мне почти физическую боль. Сам он предпочитал либо не говорить об этом, либо зло шутить. Мы начали проводить неприлично много времени вместе, и это был мой выбор. Почему-то казалось, что пока я рядом и подпитываю его, я удается держать в узде, но стоит только отвернуться. Не помогало и то, что воспоминания о прошлой жизни оставались закрытыми. В снах приходили странные образы, но после пробуждения их никак не получалось сложить в осмысленные картинки – и постепенно пришлось привыкнуть к новому имени и новым реалиям. Я больше не притворялась, Гвен, я ею стала. Умываясь после сна, спокойно смотрела в зеркало и даже немного любовалась собой. Улыбалась Ирвину, если находила повод. Колдовала, словно для этого и родилась, хотя в глубине души знала, что это не так. Сегодня поднялась с постели позже обычного — На рассвете Ирвин забрал очень много моих сил, и по телу разливалась противная слабость. Сон помог восстановиться лишь частично. Я все лучше понимала, почему Бреур изначально отказал Блайнеру. Это было тяжело. Морально, физически, магически. Прошла всего неделя, а я уже ощущала истощение, но при этом ни за что не хотела, чтобы договор закончился раньше срока. Напротив... Пока я одевалась, в дверь постучали. На Бларина Балар», — позвала Нони. «Там приехал Лордон Ячер. Хозяин велел послать за вами». «Иду», — отозвалась я, с трудом попадая в рукав. «А не в кабинете?» «Да». Вдруг Ячер привез хорошие новости. Наэлектризованная надеждой я выбежала из своих покоев, на ходу закалывая волосы. В общем, повела себя совершенно неподобающим для аристократки образом, но ничуть об этом не жалела. Если бы потребовалось, пошла бы и с неубранными волосами. Дверь в кабинет Ирвина была приоткрыта, и я вошла без стука, уже знала, что меня ждут. «Темного вечера, на Набларды», — пожелала я, быстрым шагом подходя ближе. «И тебе, Гвен. Приветствую». Хмуро кивнул Ячер и даже никакую шуточку не ввернул. Ни о том, что я самая красивая девушка в этом кабинете, ни о том, что Ирвин обязан на мне жениться, все равно терять нечего, зато он не станет свидетелем того, как я растолстею после пятых родов, ни о том, что я могу исцелить практически все, что угодно, кроме дурного характера, поэтому Ирвин безнадежен». Иногда шуточки Ячера меня раздражали, но их отсутствие царапало куда сильнее. У меня есть новости, но они не очень хорошие. Тем не менее, раз я обязался сообщать вам обо всех важных находках, то слушайте. В одном из древних трактатов я нашел описание довольно старого способа, который почти перестали применять при ранениях контрада, хотя его и практиковали ранее. Выжигание. Использовали на небольших ранах, если ампутация невозможна, Пациент после этого оставался калекой, но выживал иногда. «Насколько глубокое выжигание?» – бесстрастно уточнил Ирвин. «Глубокое. А в твоем случае рядом позвоночник, и ходить ты после такого не смог бы. Но боюсь, что даже этот способ нам недоступен, потому что в том трактате написано, что выжигание необходимо делать сразу после ранения». Если скверно появилось в глазах, то смысла уже нет. «А почему перестали использовать этот способ?» — спросила я, чтобы не слушать гнетущую тишину. «Вырезание гуманнее. В процессе выжигания половина пациентов умирала от болевого шока, поэтому от него отказались в пользу хирургических методов. Яд вступает в реакцию с огнем. Болевые ощущения настолько мучительны, что никакие заклинания не спасают». Но мы и так знаем об этом эффекте яди-контрада. Боль такая, что пациенты приходят в сознание даже из глубокого сна. — Значит, никакой надежды нет? — сухо спросил Ирвин. У меня на глаза навернулись слезы. Я в очередной раз закусила губу, чтобы не разреветься, и почувствовала солоноватый привкус крови во рту. Я работаю вместе с группой имперских исследователей. Ты знаешь, что они годами бьются над этой проблемой. Пока никаких прорывов нет. В тех направлениях, в которых копаю я, тоже глухо. Благодаря Гвену меня достаточно много времени на поиски, так что, кто знает, может, нам еще повезет? Ох, лучше бы он этого не говорил. Ирвин сжал кулаки и отвернулся к окну, где медленно темнело небо. «Сколько мне осталось?» — сухо спросил он. «Судя по состоянию глаз, около недели, плюс-минус день. До 15 июля я не дотяну. Боюсь, что нет». «Хорошо. Спасибо за предупреждение. Видимо, пора сообщать родным». Задумчиво проговорил Ирвин. «Гвен». Когда съедутся мои родственники, тебе может прийтись нелегко. Они наверняка не оставят тебя в покое станут упрекать или поддевать. Да ничего страшного, я понимаю. Мы помолчали, а что тут скажешь? Пожалуй, для начала я вызову Кэмера. Думаю, ему найдут замену в авиачасти, а дальше уже он сообщит остальным. Десар все еще на задании в эстрене? — спросил целитель, откидывая со лба прядь светлой челки. Его темно-синие почти черные глаза смотрели на друга с затаенной виной, и никакого веселья в них не осталось. — Да, и я не буду его оттуда срывать, — твердо решил Ирвин. Помочь он все равно ничем не сможет, а брат слишком долго шел к своей цели, чтобы вся его миссия разрушилась из-за моего ранения. Я оставлю ему письмо. — Возможно, он хотел бы попрощаться, — ответил Ячер. — Не надо. Когда представляю все эти прощания, мне начинает казаться, что лучше бы этот драконий контрат прикончил меня в бою. Жестко ответил Ирвин, а потом посмотрел на меня. — Все, закрываем тему, пока Гвен окончательно себе все губы не сгрызла. — Извини, — выдавила я, вскочила с места, — и выбежала из кабинета, потому что слезы уже душили. Я ненавидела свое бессилие, ненавидела черноту, заливающую глаза Ирвина, и еще сильнее ненавидела время. Оно забирало у нас надежду, и это было настолько невыносимо, что я едва находила в себе силы подниматься с постели по вечерам. А ведь я едва знала Ирвина, каково будет его родным и близким». Позади меня раздались тяжелые шаги, и я почувствовала себя еще хуже. Ирвин нагнал меня у лестницы на чердак, а потом неожиданно обнял, а я разревелась, уткнувшись в его плечо. — Прости, прости, я не знаю, как сдержаться, — схлипывая, прорыдала я. Он промолчал, только продолжил держать в объятиях, И мне было безумно стыдно за то, что это он утешает меня, хотя все должно быть наоборот. «Гвен, ты выйдешь за меня?» Наконец проговорил он. «Что?» Я подняла на него заплаканное лицо. «Не говори глупости!» «Это не глупости. Я перепишу все активы на братьев, оставлю тебе немного денег, куплю жилье, если нужно». «Бреора, ты, кажется, не особо любишь, ведь так?» Спросил он, глядя куда-то в пространство поверх моей головы, а я кивнула. «Когда проклятие с тебя будет снято, ты быстро выйдешь замуж. Редкая красавица из благородной семьи с сильным даром. Через пару лет ты обо мне даже не вспомнишь». «Но ты же не хотел!» «Я не люблю, когда мне выкручивают руки и ставят условия. Но я же понимаю, что так будет лучше для тебя». Я не хотел жениться по договору, но хочу жениться на тебе. Я же вижу, что ты искренна со мной. Эти слова ранили еще сильнее. Я не была с ним искренна и не знала, что в моем поведении продиктовано моими желаниями, а что приказом Бреора нравится Ирвину. Я бы рассказала всю правду, но не могла. Я подумаю. «Я не хочу получать выгоду от твоей смерти», — тихо призналась ему. «Это отвратительное ощущение глупости. Я буду рад, что смог сделать для тебя что-то хорошее. Я же вижу, как ты стараешься, Гвен. По-настоящему стараешься!» Я снова закусила уже истерзанную губу. «Как же я ненавидела брата за то, что он со мной сделал!» Его приказ отравлял меня изнутри настолько, что я перестала доверять себе. Ирвин вытер мокрые дорожки с моих щек и наклонился так, будто хотел поцеловать, но в последний момент остановился. Дал мне выбор, позволил самой решать, хочу я этого поцелуя или нет. От этого сердце болезненно сжалось в груди и, кажется, перестало биться». Я чуть-чуть приподнялась на цыпочки и коснулась губами горячих губ Ирвина, прижалась к нему всем телом и бережно обняла, чтобы не потревожить рану. Он ответил с такой жадностью и страстью, что у меня закружилась голова. Это был самый лучший и самый горький поцелуй в моей жизни. Разум твердил, что надежды на счастье нет, а сердце не верило ему. «Сердце хотело дарить жизнь».